Глава 12 Даниил. «Валить надо, крот!» «Заткнись, урод! Мы еще не закончили!» «Да он уже в отключке! валим Пипец! «Пи***ц! Кто-то идет!» «Открывай дверь!» «Нафига!» «Открывай, говорю, дебил!» Я весь взмок, а в голове еще звучал стук поездных колес. За окном царила темнота, и лишь круглый диск луны притягивал взгляд. Снова этот сон. Не в точности, повторяющий предыдущий, но смысл тот же. Я еду в поезде, и кто-то избивает меня и сбрасывает под откос на полном ходу. Это все, что я запомнил, как и не сомневался в том, что сон отражает реальность, а не является плодом фантазии. Всегда одни и те же голоса, хоть и слова иногда меняются. Стук и запах поезда. Я даже сейчас его чувствовал, как идущий за мной из сна, пока не проснулся окончательно. Я прошел на кухню, налил себе воды из-под крана и сел за стол. Свет не зажигал, чтобы не будить дядю Сашу. Но он все равно проснулся. «Чего полуночничаешь?» — раздалась от двери. И сразу же меня на время ослепил яркий свет. «А ты?» — посмотрел я на него, переминающегося перед открытым холодильником. «Да бессонница, будь она неладна!» — отмахнулся тренер. «Сейчас вот съем бутерброд — легче станет!» Достал он колбасу и масло из холодильника. «Молочком, вот еще теплым запью!» Прихватил и бутылку. За всеми его манипуляциями я наблюдал с улыбкой. А Охоч был дядя Саша до ночных перекусов. И как только при таком аппетите ему удается держать себя в форме? Тоже, что ли, йогой заняться? В который раз задал я себе мысленный вопрос и тут же ответил, что не готов еще, что для йоги нужно созреть, помудрить, наверное». — Составишь компанию? — поставил дядя Саша в центр стола тарелку с бутербродами. — Нет, и так кошмары спать не дают. А насытый желудок... — Опять? — посмотрел на меня пристально тренер. Я лишь кивнул. Оба мы знали, о чем говорим. — Что-то новое видел в этот раз? — Да, — махнул я рукой. — Погоняла только. — Что за погоняла? встрепенулся тренер. Один другого кротом назвал. — Ну... «Это уже что-то! Может, и не зацепка, но все же...» В два куска справился он с первым бутербродом и потянулся за вторым. Не хочется ничего раскапывать. «Мне бы только вспомнить...» «Ты вспомнишь! Обязательно!» Сурово сдвинул брови дядя Саша. «А я докопаюсь до правды, это я тебе обещаю! И давай не будем о грустном, а то аппетит пропадет!» С этими словами он расправился со вторым бутербродом и выпил добрую половину молока. «Лучше расскажи, где я был сегодня и почему вернулся так поздно?» «А с чего ты взял, что я был не на работе?» — усмехнулся я. «С того, что на работе, ты до полночи не задерживаешься, это раз. И во-вторых, когда ты приходишь с работы, не напиваешь легкомысленные песенки, плескаясь в ванной». «Извини, если разбудил». «Так бессонница у меня, говорю же!» — махнул рукой тренер. «Просыпаюсь через каждый час. Ну и ты мне зубы-то не заговаривай». Я встречался с Настей. Это стой, из триады, что ли? С ней. Позвонил, значит, а я всю голову ломал. Когда ты сподобишься? И как все прошло? Кажется, хорошо. Завтра опять встречаемся, собираюсь повести ее в ресторан. Банально! скривился тренер. Ну да ладно, для второго свидания норм. С тобой вот обещал познакомить. Ну что ж, к такому повороту я готов! важно кивнул дядя Саша. Дядя Саш, я знаю, что думаю. Готов выслушать, если это что-то умное. Всякие глупости на ночь не принимаются. Ох, и болтун же он! Но люблю его, как отца, которого не знал. Он — вся моя семья. Я думаю, что Настя похожа на кого-то, кого я раньше знал и кем дорожил. Потому меня к ней так и тянет. А может, просто пришло время тебе увлечься кем-то?» И вот ты встретил хорошую девушку, которая тебе понравилась. Я тебе так скажу, вместо того, чтобы копаться в своей голове на свиданиях с девушкой, лучше сосредоточься на ней, присмотреть к ней внимательнее, отыщи в ней то, чего нет в других. Ведь она живая, а не плод твоего воображения. А она хочет видеть рядом нормального парня, а не зомби, который большую часть времени погружен в себя. Девчонки не любят скучных парней, поверь опытному ловеласу». «Да уж». О своих похождениях дядя Саша мне рассказывал много. Женщин он любил, и те ему отвечали взаимностью. Он и сейчас временами не ночевал дома, и меня нередко называл монахом. Но до встречи с Настей я не испытывал недостатка в общении с женщинами, а она во мне что-то изменила, ну или расшевелила. — Ты сегодня какая-то не такая, на часы все время смотришь, торопишься. Пристала ко мне Иришка, когда принесла на выбор согласование меню из нескольких ресторанов для детского праздника, который мы организовали в заповедной зоне леса. Заказчиков так и не получилось отговорить от празднования на природе. Осень не самая подходящая для этого время года. К выходным обещали похолодание и, возможно, дождь. Пришлось дополнительно договариваться об обогреве по периметру и навесе от дождя. Ну да ладно, хозяин барин, а детишки оставалось надеяться оденуться потеплее. Ну и над сказочными костюмами в этот раз придется поколдовать, чтобы не замерзли мои артисты. Мне сегодня нужно уйти пораньше, машинально отозвалась я, раскладывая перед собой меню, а мысли в голове уже работали в нужном направлении, хотя я пока еще и не осознавала в каком. Ириша, а это что? Указала я на заламинированную бумажку с перечнем десертов. А, здесь я планировала заказать торты пирожные на столы, очень популярное кафе, у них вполне демократичные цены. «Стоп, торт?» — я задумалась. «Ну да, я думаю, народу там же будет много, и нужен этажа в три, не меньше. А ещё, Ириш, отменяй этот заказ, если уже успела созвониться с ними». «Да нет, пока только тебе сказала. А зачем отменять, в других местах дороже? Есть у меня одна идея, но сначала я должна кое с кем переговорить. И я уже убегаю, ты выбери меню на свое усмотрение, ладно?» «Так рано», — изумилась моя помощница. «Время приближалось к пяти, а я еще планировала заскочить в магазин. Дело в том, что в ресторан мне идти было не в чем. Те несколько вечерних нарядов, что я надевала по работе, не казались мне подходящими для такого случая. Да и надоели они мне порядком. Пора бы прикупить себе что-то новое, чтобы почувствовать себя красивой, желанной женщиной, одним словом. Кому рано, а кому в самый раз. Легко соскочила я со стула. «Сегодня у меня свидание, и нужно к нему подготовиться» хитро посмотрела я на иру да ладно так и застыла она столько что забракованным мной меню в руках помощница хотела что то добавить по всей видимости но я ее уже не слушала выскакивая за дверь кабинета